Десятая глава. Эва Караско. Эва не знает, что сказать. Нурия Солис открыла ей в халате, небрежно наброшенном поверх пижамы, растрёпанная, синяками под глазами. За последние три года она посидела, но сама этого, похоже, даже не заметила. Она выглядит, как человек, который не смотрится в зеркало, не принадлежит этому миру, как смертельно больная. «Эва!» крикивает Нурия, она глазам своим не верит. И неудивительно, Эва ни разу не была у них с той самой знаменитой пресс-конференции «ПП Малины» на Теле 5. Она пыталась, и не раз она вставала с утра и говорила себе, что сегодня навестит мать Барбары. Но всегда в последний момент находила предлог, чтобы не пойти. Звонок подруге, премьера в кино, экзамен. И так каждый раз уже три года. За эти три года она повзрослела. И Нурия Солис разглядывает ее, не отводя глаз, как читают инструкцию к стиральной машине перед тем, как впервые запустить. Нурия протягивает руку и мягко касается ее руки, шеи, щеки. На щеке ее ладонь задерживается. Нурия гладит Эву по щеке. Эва! восклицает она снова. Она тронута, почти плачет. Эва растеряна. Она вцепилась в свою папку и крепко прижимает ее к груди, словно ища защиты. Чувства, нахлынувшие на Нурию, ее пугают. Она предчувствует взрыв. И действительно. Нурия вдруг роняет руки, глаза ее наполняются слезами, вся она будто съеживается, Голова опускается, вжимается в плечи, грудь сотрясается от сдерживаемых рыданий. Она увидела, как Эва выросла, повзрослела, округлилась, И наверняка с первого взгляда поняла, какой могла бы стать Барбара, если бы осталась жива. Она была бы сейчас студенткой с папкой конспектов. На прошлой неделе сделала милирование, вечером договорилась с подругами съесть кебаб на улице Арибау. В выходные пойдет на документальный фильм в кино Верди со своим парнем, он учится на промышленного инженера. На каникулах поедет на Греческие острова вместе с друзьями из турклуба, а пока что дает частные уроки ребятам с улицы Депутасьон. Эва взволнована. Она закрывает дверь и обнимает мать Барбары. «Не плачьте», — шепчет она на ухо Нурии. «Просьба это не бескорыстная. Эва не может спокойно видеть чужих слез. Барбара тоже любила поплакать. Каждая их ссора заканчивалась слезами Барбары. «Мне даже нравится», — признавалась она. «Потом так спокойно становится». А вот Эва, наоборот, не умеет плакать. Она не плакала даже по Барбаре. Ее ужасно бесели одноклассницы, которые с Барбарой толком не общались, но картинно рыдали в школе. А ей самой будто бы дела до Барбары не было. «У тебя сердца нет», — сказал Бернардо. «Это была неправда». Она страдала больше, чем Кармен, Мирея и Мерче вместе взятые, хотя им и нравилось привлекать к себе внимание, хоть их и показывали по телевизору. Журналисты просто обожают лица тинейджеров крупным планом в слезах и соплях. Конечно, она страдала. Каждую ночь она воображала, как Барбара умирает в муках. Её душат, сжигают заживо, расчленяют. Особенно чудовищным Эве казалось все, что связано с кровью. Ножи, пилы, шила... Подсознание подсовывало ей самые кровавые сцены, увиденные когда-то в кино или вычитанные в газетах. Она представляла себе долгую агонию и мучительную смерть. А чего еще ждать от человека, который устроил в телефонной будке настоящую бойню? И все же она так ни разу и не смогла заплакать ни перед камерами, ни наедине с собой. Вот и сейчас она не может присоединиться к рыданиям Нурии Солис. Вместо этого ей приходится утешать мать Барбары. Она шепчет Нури и на ухо ласковые слова, усаживает ее на диван, берет за руку и молчит вместе с ней, пока та потихоньку успокаивается. Возвращаются из школы близнецы, бесшумно входят в квартиру, с рюкзаками и потухшим взглядом. Они повзрослели. Встретив на улице, Эва бы их не узнала. У обоих уже появился кадык, ходит на тощей шее, когда они здороваются. Они абсолютно одинаковые — Эва не представляет, кто из них Хави, а кто Гиермо. Они не вступают в беседу, а, поздоровавшись, сразу же уходят к себе. Вот поэтому Эва и не заходила к ним раньше. Потому что они унылые, как семейка монстров. Мать превратилась в собственную тень. Раньше она была красивая, молодая, умела смеяться, хоть казалась иногда слегка пришибленной и чересчур зависела от мужа. А теперь она шагу без него не может ступить. А у нее самой будто не осталось души. Она ничем не интересуется и ничего не хочет. Братья стали невидимками, их как будто бы нет. Закрыли за собой дверь, и черная дыра поглотила их. Больше всего на свете боятся добавить родителям проблем. Нория Солис успокаивается. «Извини», — говорит она, — «мужа пока нет, а он был бы очень рад тебя видеть». Эва кивает и размышляет. «Значит, отца Барбары нет дома». ПП Малина не похож на Нурию, он всегда был другим. Это он принимал решение, следил за Барбарой, а если надо было, мог стукнуть кулаком по столу. Барбара обожала его и боялась. Хоть он и держится молодцом, ясно, что его вся эта история подкосила больше всех. Это он первым стал действовать. Искал ее днем и ночью, не терял надежды. Это он взял себя в руки и пришел поговорить с Эвой не с улыбкой на лице. Он расспрашивал об отношениях Барбары с Хесусом, и Эва не скрыла ни одной детали. Выложила ему все, а уж он разобрался, что делать дальше. Заявился Клопусу домой и избил его как следует. Как она радовалась! Это была ее месть этому нарциссу, трусу и козлу. Отец Барбары восстановил справедливость, и в тот же день к уважению, а он умел заставить себя уважать, добавилось восхищение. «Да, Эва восхищалась им. Он поставил Хесуса на место, хоть полиция и суд потом не справились со своей задачей. Может, в этом и не было смысла», — думает она. «Но уж точно лучше разбить уроду лицо, чем просто сидеть на диване и ныть». «Чем обязана?» — вдруг спрашивает мать Барбары. Эви становится очень плохо. Она хотела сказать, что слышала голос ее дочери, но не осмеливается произнести эти слова. А что если это ложная тревога? Вдруг это была не Барбара? А вдруг этот звонок только запутает следствие и ее не найдут? Это убьет Нурию. Нельзя давать умирающему ложную надежду. Я шла с английского. Решил зайти. Лихо врет Эва. Она уже решила ничего не говорить, Нории. Та просто не сможет переварить такую новость. Растеряется, запаникует и все. Вот облом. придется ей унести свой секрет с собой. Она не рассчитывала увидеть Нурию Солис. Вот отец Барбары — другое дело. Он-то заслуживает доверия. «На каком ты факультете?» — спрашивает Нурия безо всякого интереса, просто из вежливости. «Журналистики», — отвечает Эва тоненьким голоском. Она боится, что Нурия опять разрыдается. Барбара тоже хотела поступать туда же. Они всегда повторяли, что будут учиться вместе а потом станут международными корреспондентками и будут вещать из других стран я из токио а ты из нью-йорка говорила барбара почему это а может наоборот ладно ты из токио а я из нью-йорка мне же лучше не придется морочиться и учить японский барбара всегда сбивала ее с толку Эва никогда по-настоящему ее не понимала даже когда между ними все было идеально и они могли читать мысли друг друга, Барбара не допускала ее до самого сокровенного. Что-то от нее скрывала. Такая она была. День на день не приходился. «Что с тобой?» — спрашивала бывало Эва, заранее зная ответ. «Ничего». Но Эва знала, что она лжет, потому что Барбара была лгунья. Эва помнит, как было с Мартином Боросом. Барбара больше двух месяцев отрицала очевидное. «Что ты делала вчера вечером?» Спросила Эва как-то раз, отлично зная, что накануне вечером Барбара нежничала с Боросом в Гито за позабытой Кока-Колой. «Ходила с мамой в магазин», — соврала Барбара. «Что купила?» «А тебе-то какое дело?» Когда Барбара становилась агрессивной и принималась огрызаться, Эва отступала. А может, они никогда и не дружили по-настоящему? Может, это просто Эва себе напридумывала? Настоящую подругу видишь насквозь, Знаешь ее сердце и душу, а Барбара всегда оставалась для нее загадкой, секретным материалом. Вдруг кто-то энергично распахивает дверь, громкий голос кричит «Привет!» И крик этот звенит в пустом и печальном коридоре. Вслед за голосом звучат бодрые уверенные шаги. У Эвы замирает сердце. Отец Барбары. П.П. Малина. Из всей семьи он один и остался в живых. При виде Эвы, сидящей на диване рядом с его женой, он застывает. «Привет, Эва! Что ты тут делаешь?» — спрашивает он напрямик, не ходя вокруг да около, не отдаваясь своим чувствам. Эва вскакивает. «Просто решила зайти к вам ненадолго». пп Малина подходит поближе и целует ее в щеку. Он среднего роста, худой, но, в отличие от жены, не тощий, без единого седого волоса, гибкий, подтянутый. Под безупречным шерстяным костюмом угадывается гармоничная фигура. Он похож на античную статую, как и Барбара. Тело Барбары было как из учебника анатомии, признает Эва, и даже сейчас ощущает укол зависти. Барбара носила 38-й размер без грамма жира у нее были каштановые кудри, как у отца, а все остальное нежный овал лица, улыбку, озорной взгляд, она унаследовала от матери. Нурия, ты предложила Эве что-нибудь выпить? Нурия вздрагивает и тут же встает, словно ее внезапно разбудили. Прости, налить тебе чего-нибудь? Выпаливает она. Эва хватается за эти слова, как за спасательный круг. Кофе, пожалуйста, быстро говорит она. Нурия Солис уходит на кухню, а ПП Малина садится напротив нее и вопросительно смотрит. Он умный, сразу все понял. Ты же хотела мне что-то рассказать? Он догадался, что Эва зашла не просто так. И стоило Нуре и выйти из гостиной, как Эва наклоняется к нему, чтобы никто не услышал. Она говорит быстро, словно боится, что Нуре сейчас вернется и спросит, хочет она черный кофе или с молоком. — Мне позвонила Барбара. — Выдаёт она без предисловий. — Как ты сказала? — Он потрясён. — Тебе позвонила Барбара? — Да, она жива, я слышала её голос, она говорила со мной. П.П. Малина закрывает глаза и обхватывает голову руками. Он ошарашен. «Не может вместить эту новость!» Эва боится, что у него случится инфаркт. Он побледнел, но не плачет. Румянец и голос быстро возвращаются к нему. «Что она тебе сказала? Где она?» И тут Эва вынуждена признать, что почти ничего не знает. Это был совсем короткий разговор. Она прокричала «Помоги мне!» и сказала, что это Барбара. Это действительно была она, я ее узнала. Но я не знаю, нигде она, нигде она была все это время. Я перезвонила, но она не ответила на мобильный». Голова ПП непроизвольно дергается. «На мобильный? Она с мобильного звонила? Ты знаешь номер?» Эва вытаскивает блокнот и диктует ему номер. ПП так нервничает, что никак не может найти ни бумагу, ни ручку. Вдруг он поворачивается к ней. «Вырви листок и дай мне», — приказывает он. Но Эва уже достала ручку и записала номер на уголке газеты, лежащей на столе. ПП тянется к газете, у него трясутся руки. «Так, значит, она не взяла трубку». Связь оборвалась, как будто зарядка кончилась или перестала ловить, кто его знает. ПП Малина встает, берет домашний телефон, набирает номер, выжидает несколько секунд и отключается. На его звонок она тоже не ответила, думает Эва. ПП глубоко дышит. Он размышляет. «Ты ведь ничего не говорила, Нурии? внезапно спрашивает он. Эва качает головой. «Я не смогла, ей так плохо. Она только увидела меня и сразу расплакалась. Папа Малина не расслабляется». «Ты все правильно сделала. Тут нужно действовать с холодной головой, а Нурия этого никогда не умела». Лицо его становится очень серьезным. «У тебя есть какие-нибудь мысли, где она может быть?» Что угодно, что могло бы нам помочь. И на сей раз Эва рассказывает то немногое, что ей известно. Однажды, вскоре после исчезновения Барбары, я была в доме Мартина Бороса в Рососе. Ему зачем-то понадобилось спуститься в погреб. Мне он велел подождать. Его очень долго не было, и я пошла за ним, но спуститься не успела. Он увидел, как я открываю дверь, и отреагировала очень агрессивно. Как будто прятал в подвале что-то, что мне нельзя было видеть. Эва дрожит и опускает глаза. Вот и все. Она рассказала главное, обойдясь без лишних подробностей. Не пришлось рассказывать ни зачем она пришла к Боросу, ни чем они там занимались. ПП тоже молчит. Он снова садится, удивленно качает головой, будто не верит ей. «Ты хочешь сказать, этот урод четыре года держал мою дочь у себя в подвале?» «Нет, нет!» — поправляет его Эва в ужасе от этого предположения. «Я только думаю, что он что-то скрывает, но не знаю, что именно. Это единственное, что пришло мне в голову». Но ПП уже вскочил и больше не слушает ее. «Теперь этим займусь я. Свяжусь с полицией, а ты больше об этом не думай», — решительно говорит он но пожалуйста никому ничего не говори эта информация не должна выйти наружу это будет очень опасно голос его дрожит на карту поставлена жизнь барбары ты поняла эва все прекрасно поняла именно это она и ожидала услышать именно за этим и пришла к пп он снял с нее ответственность груз больше не давит ей на плечи не нужно принимать никаких решений теперь все пойдет своим чередом Все постепенно разрешится, и скоро она прочтет в газетах, что Барбару нашли. Теперь она наконец сможет спать спокойно, зная, что Барбара не исчезла, что ее чудовищное желание не сбылось, что она ни в чем не виновата. Она на прощание целует П.П. в щеку, и в этот момент в комнату входит Нурия Солис в руках у нее поднос с кофейником и чашкой. Уже уходишь? огорченно спрашивает Нурия. Простите, пора бежать, оправдывается Эва. Нурия стоит посреди комнаты с подносом в руках, потерянная, будто обманутый ребенок. Ты же хотела кофе. Муж сурово обрывает ее. Ты же слышала, Эва торопится. Нурия умолкает и больше не спорит. Эва становится ее жаль. Спасибо большое, что зашла. бормочет Нурия. Глаза ее блестят. Эва легонько чмокает нурию в щеку тронутая ее хрупкостью и выходит ей жаль что нельзя рассказать Нурии новость которая вернет ее к жизни если конечно окажется правдой скоро совсем скоро нурия оживет и снова заулыбается теперь и у нее самой как у барбары тоже есть свои секреты